Когда дверь закрылась, Изабель развернулась, оказавшись перед четырьмя цилиндрами-холодильниками, доставленными сюда кафедрой. На гробы тут же легли рамки прицелов, и Изабель отпрянула. Что? Почему она среагировала так на то, что практически являлась трупами? Какое-то скрытое оружие? Изабель чуть отступила от контейнеров, пытаясь привести мысли в порядок. Она проверила все записи, касающиеся этих холодильников, в поисках следов взлома. Ещё она просмотрела записи отправки цилиндров из трюма Глории, но ничего необычного не нашла. Одновременно Изабель сравнила старые схемы калигулы с модернизированными, ища бреши в системе безопасности, уже с большим успехом. Они были хорошо замаскированы, и не будь её разум и чувства взвинчены, она бы ничего не заметила. Из каюты той женщины по всему кораблю тянулись скрытые каналы. Один из них вел к сервисной двери этого самого трюма. Робот, заменявший дефектный оптический кабель, только что отклонился от маршрута, и Изабель направила ремонтника на новую позицию. А когда робот засек движение, она велела ему застыть неподвижно и стала смотреть его глазами. Женщина вышла. Она что-то несла, Изабель сфокусировалась и опознала переносную протонную пушку с прикрученной снизу ёмкостью на гигават мощности. Морган подготовился иметь дело с тем, чем по его мнению стала Изабель. Если окажется, что она представляет собой угрозу. Но она-то понимала, что этих мер недостаточно, с учётом того, что она знала сейчас о себе. Изабель вернулась к дверям. Придется разобраться с этим. Однако новая ее часть резко переключила внимание обратно на холодильники, захватывая власть, накапливая энергию. Подпространственный язвив выплеснулся из нее. Световые лучи, преломляясь, как в калейдоскопе, пронзили воздух трюма. От гробов нужно избавиться, уничтожить их. Слишком близко, слишком опасно. Через хайманские усилители она послала сигнал одному из холодильников для подтверждения, одновременно отдав приказ на аварийную продувку трюма. Ещё она направила подкреплённые угрозами инструкции на Глорию выбросить весь груз в открытый космос. «Что?» Гроб открылся, и Изабель, вклинившись в те сферы, куда не дотягивались её прежние усилители, Исследовала лежащий внутри труб. Примитивный прибор управления внутри пустого черепа, соединённый с позвоночником, значения не имел. Голубые кольца рубцовой ткани были всего лишь органическими повреждениями, а вирус, проникающий из этих колец в труб, на микроскопическом уровне выглядел обычным. Однако на субмикроскопических уровнях новая часть Изабель засекла опасность. «Враг!» Тело Изабель молниеносно выпустило волну, гравитационный фронт которой, врезавшись в четыре цилиндра и кафедру погрузчик, отшвырнул их, как щепки, к люку и дальше в вакуум. В первые же секунды покореженные контейнеры пролетели сотню миль, а последующий извив настиг и поглотил их. На миг вспыхнула яркая звезда, Сжатие обломков извивом вызвало термоядерную реакцию. Разрушение удовлетворено. Непосредственная опасность устранена. Теперь Изабель завладела оружием Каллигулы. Глория избавлялась от груза, используя скоростные механизмы сброса, установленные на случай неожиданного полицейского рейда государства. Капитан заортачился, но его помощник оказался не столь упрямым. Особенно после того, как голем разорвал капитану глотку Изабель привела в действие лучевые пушки Каллигулы Один за другим превращая гробы в раскаленную добилоплазму Этого достаточно, поскольку враг находится в неактивном состоянии И вряд ли оправится от термического шока Хотя некоторые элементы, возможно, продолжат существовать Потенциальная угроза устранена. Когда люк закрылся, и в трюм вновь закачался воздух. Изабель развернулась к переборочной двери. То, другое внутри нее отступило, и хищник полностью захватил власть. Изабель рванулась вперед, выставив сгенерированные под пространством силовые ножницы, и врезалась прямо в переборку пробив ее насквозь. Как раз в этот момент женщина из экипажа Калигулы вышла из эксплуатационного люка, и тут же единственный выстрел лучевика Изабель превратил ее голову в раскаленный пар. Морган попытался бежать, но Изабель обрушилась на него, как гигантская железная мухобойка. Подмяв мужчину под себя, она перемахнула через тело и бросилась за остальными, оставив позади лишь вонь сочащуюся из его вспоротого живота. Троицу она настигла всего несколькими ярдами дальше. Изабель, уже не человек, уже не способная даже подумать о самоконтроле, мчалась по кораблю. Она охотилась, убивала и ела. Амистад Тысячами глаз мистат наблюдал за приближающейся к Масаде розой, миновавшей оборонительное сооружение, оснащенное новейшим гравитационным оружием. Гравитационная волна, создаваемая этим устройством, могла подхватить корабль и зашвырнуть его за Калипсо или даже в саму звезду. Но оружие и контролирующий его супраум пребывали в спячке, выхолощенные требованиями законов и статусом планеты протектората. Амистад чувствовал разочарование, связанное скорее с его прошлым боевого дрона, чем с нынешним положением хранителя. Корабль пропустить, посадку разрешить. Канал связи заработал вскоре после того, как Пип вышил прозу изу пространства. Этот канал не открывался с момента последних переговоров Амистада с ткачом, свежего созданным Гешетером. Прошло уже несколько лет с тех пор, как под контролем ткача капюшонник, известный как техник, уничтожил непокорного безжалостного убийцу. Затем ткач провел переговоры с послом человечества на Масаде Лейфом Грантом, а Мистат и принадлежащий ткачу Ее Шеттеров урегулировали некоторые вопросы, касающиеся правления на Масаде. Но ну, потом ткач утратил всякий интерес к переговорам и все их в дальнейшем вёл уже этот ИИ. Однако приказ о разрешении высадки Рози исходил всё же напрямую от Ткача, после чего тот немедленно исчез. Амистад сразу же поинтересовался, почему это судно со столь опасной сущностью на борту надо пропустить. Но Ткач не ответил. С тем же вопросом хранитель обратился и к Эшеторскому ИИ. И снова ответа не получил. Возможно, у Ии просто не нашлось лишней вычислительной мощности, поскольку сейчас он оживленно общался с государственными компьютерами по всей планете. «Как ты там?» — спросила Мистад. Дрон-наблюдатель, в данный момент увязший выли в ста километрах от смотровой площадки, прежде чем ответить, зашипел и заскрипел. Этот дрон не служил государству. Однажды он просто явился, преодолев все препятствия, чтобы посмотреть на ткача. Как ни странно, ткач не возразил через ИИ против его присутствия. Я Ямистат быстренько отправил дрону трудовой контракт. Больше года дрон без всяких проблем следил за ткачом, но теперь проблема возникла. «Словно индукционная волна лишила меня силы тяжести» пожаловался крабовидный дрон. Через и ткач потребовал у государства различное производственное оборудование и материалы. Получив, что хотел, он унес все в свой чудный дом из флей травы, где сразу деактивировались любые шпионские модули и жучки. Государственные сканеры тоже не видели, что творится внутри этого обиталища. Воспользовавшись присланными технологиями, Ткач очевидно начал производить всякие приборы. Увидеть их можно было лишь когда создатель выносил устройства наружу. Некоторые из них были вполне понятны, вроде атомных ножниц, которыми он пользовался для стрижки флейт травы. Сконструировал он и комплексный генератор силового поля, который помогал сгибать и сплетать как траву, так и прочие материалы. Другие устройства оставались непостижимыми вроде прибора, сдергивающего пену устриц с камней и заставляющего их кружиться в воздухе, пока ткач насыщается. Амистад сперва думал, что и здесь применяется силовое поле, но исследования показали, что тут привлечены силы Ван дер Ваальса и слабые базонные поля. Именно этим приспособлением воспользовался ткач чтобы сбить бдительного краба-дрона. Эммистад быстро проиграл в память инцидент. Ткач отправился на одну из своих долгих прогулок, то и дело останавливаясь, чтобы попробовать один из необычных трезубцев, которые ему, видимо, особенно нравились. Иногда он поглощал пену стриц, и те всегда перемещались по воздуху по строгой, неизменной схеме. Краб-дрон как обычно следовал за объектом наблюдения. Но сегодня, во время третьего перекуса маленькими моллюсками, утка-трёб послал их в полёт по невиданной доселе траектории. Дрон чуть приблизился, и вот тут-то сложный гравий-импульс, врезавшись в саглядатае, сбросил его с неба в вылистую банку. После этого ткач ещё некоторое время ел, затем двинулся дальше. А что он делал потом? Неизвестно. Выведенный из игры дрон вроде бы не имел значения, поскольку спутники слежения, вращающиеся вокруг Масады, способны были всесторонне контролировать абсолютно все на поверхности. Однако вскоре после того, как ткач расправился с последней пенустрицей, 40 спутников слежения, в зону покрытия которых входил основной континент, просто отключились. Поверхностный надзор тоже отказал, и любые попытки считать информацию с частных, сканирующих устройств обернулись крахом. Какое-то время Амистад пробовал реактивировать спутники и системы внешнего наблюдения. Но вскоре стало ясно, что нечто, предположительное Шеттерский ИИ, вмешалось и чинит препятствия. Даже в ответ на запрос о местонахождении утка-трёпа по коммутационным каналам пришла дикая шифровка, а локаторы маячки внезапно забыли, где они стоят. Ткач не хочет, чтобы за ним следили, сказал дрон. Он что-то затеял, вклинился из космоса Геородты. Что-то связанное с Пеннироялом. Когда сверхразумы начинают провозглашать очевидные вещи, заметила Мистад. «Я начинаю сомневаться в определении сверх!» «Он нам не доверяет!» — продолжил Гаротто. «После первых переговоров относительно статуса этой планеты он стал тянуть время. Все, что он сказал и сделал с тех пор, предназначалось для введения нас в заблуждение». Изначально планету включили в государство, сразу после падения местной теократии. Но в соответствии с государственными протоколами обнаружения чужого автохтона означало, что частью государства данный мир стать не может, так что государство решило защитить аборигена. если на чистоту защита эта означала изоляцию и контроль. А ты на его месте доверял бы нам? спросил засевший в виле крабдрон. Совершенно нет. — Но сорвавшейся с лафета пушки, то бишь неуправляемому пенни-роялу, я бы доверял еще меньше, — отрезал Гаротто. — Полагаю, дело в оружии, нужном ткачу для атаки на нас. — Это потому, что ты запрограммирован думать в военных терминах, — сказала Мистад. Как и ты. — Так было в прошлом, но с тех пор мои горизонты расширились. — А как ты считаешь? — поинтересовался Краб-дрон. — размышлял над вопросом долгую микросекунду. — Я не думаю, что город прав насчет того, что ткач планирует нападение. Скорее всего, он пытается достать что-то, что изменило бы его положение, охраняемого разумного существа, и тем укрепить свою позицию на переговорах. — И Пенни-Роял снабдит его этим? — Возможно. Амистат изучал результаты глубокого сканирования розы входящий сейчас в атмосферу масады. Смотрите, какое у этого корабля защитное поле. Серьезное, усовершенствованное поле, сопряженное с упространственной технологией, подтвердил Гаротто, как и система защиты. Что ж, полагаю, это имеет смысл. Да, это смысл имело, в отличие от наличия на борту корабля множества индивидуальных мемохранилищ, — А тащить сюда для ткача какую-то систему защиты не слишком ли примитивно для Пенни-Рояла? — еще интересно, что черный ИИ получит взамен? Эшетерские знания и технологии? А можно ли позволить Пенни-Роялу обрести их? — Возможно, нам следовало бы чуть ослабить правила и нечаянно запустить в сторону Розы мультимегатонное ПЗУ. Снова встрял Горота. — Не сработает! Вскользь заметил далекий разум, отчего вся троица хором выпалила. «О, черт!» «События на погосте доказали. оборонительная системы вооружения, замеченные вами, остановят любое ПЗУ». «И как же мне реагировать?» — осведомился Амистат у земли центральной. «Никак. Просто смотри». Амистат совсем расстроился, и когда земля центральная отключилась, всерьез задумался. Через секунду дрон извлек данные из одного из своих субразумов того, что находился в постоянном контакте с недавно прибывшими на планету гостями, а еще через секунду установил прямой контакт с этими прибывшими самолично. Как продвигается процесс сбора информации? спросил он. Неплохо, без заметного энтузиазма ответил Рис. Но «Ну теперь, когда сам великий Амистад Они его с Убразумом заговорил со мной. Я подозреваю неладное. Змея, Дрон и Спир находились в Тараторке, в гостинице. Они вернулись туда, посетив лавку Мархем, получив обновление от Убразума. Амистат уже знал все, что произошло, и в свете последних событий обдумывал, что делать дальше. Можно сказать им, что Пенни Роял прибыл и посмотреть, как они среагируют а можно задержать в тараторке, припрятов, так сказать, козырь в рукаве. Они, или, по крайней мере, Спир, похоже, играют какую-то роль в манипуляциях чёрного И. Хотя в чём именно эта роль заключается, пока не ясно. Однако, пока местат взвешивал варианты, право решения у него отобрали. «Понятно», — заявил Рис.